Глава 36. Утро. Ксения. Проснулась с зареванным лицом, уткнувшись в мокрую от слез меховую подушку. Спросонье попыталась сообразить, как на моей кровати оказалась оранжевая с полосками наволочка из натурального меха. Теплая такая. Погладила ее немного. Наверное, подарок с корпоратива. Это же надо было так погулять на новогоднем празднике, что у меня аж память отшибла. Вроде много не пила. А потом, распахнув глаза, встретилась с пристальным, добрым таким взглядом енота. Твою ж бездну, я попаданка! Сплю в постели дракона под неусыпным взором говорящего енота и прижимая к себе огромную тигрицу, как плюшевого медведя. Шарахнулась с кровати так, что едва не рухнула на пол. Марта посмотрела на меня сонными глазами, не понимая причин такой паники. И тут же недовольно заворчала, когда Федя выхватил из-под ее головы подушку и запустил в незванного визитера. Звон бьющейся посуды раздался одновременно с ругательствами Джеридана. «Да чтоб тебя, жилетка полосатая! Марта, это я не тебе! Я же завтрак для Ксении принес! Имейте совесть!» Взмутился дракон, размахивая опустевшим подносом. «А нефиг подкрадываться так тихо!» – решительно парировал енот. Марта же озадаченно переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять, за какие такие грехи она оказалась в этом дурдоме. Видимо, иссякшая после вчерашнего противостояния с Тайроном магия уже вернулась к бронзовому дракону. Он взмахнул рукой, и все осколки, с разбросанной по полу едой, бесследно испарились. Под нос тоже. «Ух ты!» – тихо прошептала я. «Какая удобная бытовая магия! Мне б такую...» Брюнет аж горделиво приосанился, заметив, с каким интересом и восхищением я наблюдала за этим магическим фокусом. Но Федя быстро спустил его с облаков на землю – «Ты совсем страх потерял, Бронзовый? С какого перепуга ты входишь в опочивальню к девице без стука? Я подам жалобу на тебя, королю!» «Подавай!» – отмахнулся от него Джеридан. «Тебе, наверное, ночью не только кровь, но и мозги высосали. Я стучал!» «Дизма!» Выглянув в коридор, он громко позвал Дворецкого. Тот явился через несколько секунд. «Да, господин?» «Принеси сюда завтрак для двоих». «Ладно, для троих». уточнил он, заметив прожигающий голодный взгляд енота. «И миску с едой для Марты». «Да, господин», – поклонился Дизма и ринулся к выходу, но Джеридан его остановил. «Постой, ты знаешь, почему из комнаты не слышно стука в дверь?» «Да, господин», – в третий раз повторил эту фразу дворецкий. «Я следовал вашему приказу накидывать на кровать полок тишины каждый раз, когда в ней ночует девушка». «Оу, вот оно что! Оказывается, бронзовый у нас тот еще шалон». Лицо Джеридана пошло красными пятнами. «Сними!» – рыкнул он. Дизма вытащил из-под кровати красный камень и выскочил за дверь. А уже через пару минут шустрые слуги сервировали в комнате стол для завтрака. «Ты не выглядишь отдохнувшей!» – подошел ко мне Джеридан, когда все слуги и Дизма уже удалились. Я натянула одеяло до подбородка. «Тебя кто-то обидел?» – встревожился он. «Ты плакала? Твои глаза красные припухшие!» «Умеешь ты говорить девушкам комплименты с утра», – весело фыркнул Федя. «Енотов не спрашивали», – отбрил его Джеридан и добавил, глядя на меня. «Конечно, ты прекрасна в любом виде и состоянии, но я за тебя переживаю, Ксения. Ты можешь сказать, кто тебя расстроил?» Он был в этот момент настолько искренен, что я невольно прониклась к нему симпатией. И как с таким изображать из себя стерву? «Нет, белый дракончик был для меня по-прежнему вне конкуренции». Но и воспринимать Джеридана как врага уже не получалось. «Все хорошо, Джер, спасибо за заботу. Мне просто приснился грустный сон. Снилось, что со мной попрощалась недавно умершая бабушка, которая меня очень любила», — объяснила я. «Понятно. Прими мои соболезнования», — с сочувствием посмотрел на меня мужчина. «Я обязательно напишу письмо твоим родственникам, что разделяю их горе и скорблю о смерти вашей бабушки. Вижу, за ночь ты успела подружиться с Мартой». кивнул он на тигриную тушку, вальготно развалившуюся на постели. «Я этому очень рад. А что у тебя под рубашкой?» «Ты совсем охренел, бронзовый!» – ощерился Фёдор. «Я про кулон!» – быстро пояснил Джеридан, скидывая руки в успокаивающем жесте. «Твоя мальгенда, да? Можно на неё посмотреть?» «Нет!» – наш с Федей решительный возглас прозвучал одновременно. Дракон растерянно моргнул. «Ну ладно!» – не стал он настаивать. «Выйди, пожалуйста, мне надо переодеться!» Попросила я его. «Да, конечно». Мужчина затряс головой и кинулся к ближайшему шкафу. «Вот, смотри, я магией перенес сюда наряды, которые успел купить для тебя Дизма. Нижнее белье тут тоже есть, а также чулки, носки, туфли и прочие женские штучки. Все твое. Выбирай, какое захочешь». «Спасибо». Искренне поблагодарила я его, и Джеридан вышел из комнаты. Я попыталась соскочить с кровати и отправиться для начала в ванную, но Марта меня опередила. Мы с Федей немного опешили, когда тигриная туша деловито спрыгнула на пол и бодрым галопом направилась в ванную, открыв туда лапой дверь. А спустя три минуты до нас донесся шум слива бачка унитаза. «Чудеса!» – пробормотала я, переглянувшись с изумленным енотом.